28. Маша слушала рассказ Тарана не и недоумевала. Это что же за средневековые пережитки здесь все еще действуют? Мальчики воспитываются отдельно от девочек, им не разрешают играть вместе. Какое-то дикое место, похожее на страну чудес, в которую попала Алиса. И чудеса здесь не радуют, а пугают. Да еще и эти драконы. Вот кто бы мог подумать? А с виду приличные люди. Не все, правда. Интересно, а радан. Он тоже умеет превращаться в гигантскую ящерицу?» Маша обернулась на сияющую бликами гладь воды. Попыталась представить Радена драконьим обличье, когда он раскрывает широкие мощные крылья и парит над морем в потоках ветра. Какого он цвета, интересно? Девушке виделось, что темно-серого, как вязь на его камзоле тогда, в их первую встречу. Марьян, брат короля, коснулся ее руки. Маша едва не вздрогнула от неожиданности, но тут же ее переисполнила спокойствие и безмятежность. «Тебе нужно как следует отдохнуть. поди пока в свою комнату. Поспи немного. Хорошо?» Маша послушно кивнула, глядя куда-то перед собой. Ей не нравилось вдруг снизошедшее на нее отупление, не позволяющее никаким чувством пробиться сквозь невидимую завесу равнодушия. Девушке очень сильно захотелось спать. Причем так сильно, что чем быстрее она доберется до кровати, тем лучше. Но ведь она собиралась исследовать парк, а не ложиться в постель среди бела дня. Ей нужно искать пути для побега. Сейчас нельзя расслабляться. Маша попыталась побороть страшную усталость, которая вдруг навалилась на нее. «Она не хочет спать, не хочет!» Девушка шла за слугой по длинным коридорам. К концу пути желание прилечь и накрыться одеялом пересилило все остальные мысли и чувства. Мария двигалась, как на автопилоте, ведомая лишь одним желанием – спать. Оставшись одна в отведенной комнате, Маша пересилила потребность упасть на кровать и отправилась в ванную. Причем каждый шаг давался ей с огромным трудом. Она присела на край ванны и открыла кран с холодной водой. Когда вода закрыла дно и стала подниматься выше, девушка начала расстегивать крючки на платье, которые располагались сзади. Поэтому высвободить себя самостоятельно из одежды было очень легко. Сначала Мария всячески изгибалась, стараясь расстегнуть эти мелкие упрямые штуковины, но затем вспомнила о магии вил, которые могут легко вернуть наряду целостный вид и оставшиеся застежки. Раздался треск разрываемой ткани, и платье сползло вниз. Маша поднялась, освобождаясь от остатков одежды, а затем, потеряв равновесие от того, что уснула, с громким всплеском перевалилась через бортик ванны. Ледяная вода оглушила, перехватила дыхание и заставила выскочить наружу. Зубы стучали от холода, кожа покрылась мурашками. Девушка вылетела из ванны, Схватила полотенце и закутала с него. От накотившей было сонливости не осталось и следа. И что вообще на нее нашло? Словно гипноз какой-то. Или магия? Неужели Тарен хотел ее усыпить? И зачем ему это нужно? Маша яростно растиралась полотенцем, стараясь вернуть тепло озябшему телу. Затем вернулась в комнату и закуталась в одеяло. Села на стул у окна, потому что в кровати она все-таки могла уснуть. Лучше перестраховаться, ведь спать сейчас было нельзя, особенно если брат короля намеренно попытался ее усыпить. Наверняка это было неспроста. Может, он что-то готовит, чего и нельзя видеть? Значит, нужно выяснить, что таран пытается от нее скрыть. «А вдруг это случайность?» — мелькнула одинокая мысль. «Может, он здесь вовсе ни при чем?» Просто ей вдруг захотелось спать, потому что здесь свежий воздух, плюс обилие выпавшей на ее долю информации, ну и, конечно же, нервное потрясение того, что она увидела живого дракона. Маша засомневалась в виде Тарана. Почему она сразу на него взъелась? Он ведь хорошо к ней отнесся, рассказал про драконов, не дал отцу забрать ее с собой. И все же какой-то червячок сомнения грыз душу девушки. Надо было выяснить наверняка. Она прислонилась лбом к оконному стеклу и тяжело вздохнула. Как же выматывает постоянная напряженность и вечная подозрительность. Но с этими драконами иначе не получалось. Ведь они только и ждали, когда девушка расслабится, и тогда хрум или еще что, такое же малоприятное для нее. Машина комнаты располагалась в восточной части королевского замка и была угловой. Окна выходили на море, а смежная стена отделяла помещение от площадки, на которой девушка сегодня встретилась с настоящим драконом. Мария, задумавшись, глядела на бликующее море, как вдруг ей показалось, что по парапету и скале под ним скользнули какие-то тени. Она тут же отпустила одеяло и схватилась за задвижку окна, пытаясь ее открыть. Видимо, эту комнату давно не проветривали, потому что металлический шпингалет заела, и он никак не хотел сдвигаться с места. В отличие от одеяла, которое Маша перестала удерживать, и оно сползло на пол, но девушка, увлеченная процессом открывания, этого даже не заметила. Она ритмично двигала рычажок щекулды, стараясь разработать его, чтобы он наконец сдвинулся с места. Пальцы заболели от усилий, но у нее все-таки получилось. Она открыла задвижку и потянула на себя створку, которая противно заскрипела. Испуганная Маша остановилась, боясь выдать себя говорившим. И лишь спустя несколько секунд попробовала снова. Девушке удалось приоткрыть окно лишь на несколько сантиметров. Конечно, высунуть наружу голову, чтобы увидеть, кто там свещается, у нее не получится. Но Маша и так подозревала, что этот Таран раздает своим слугам тайные приказы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 «Да что эти твердолобые?» Мария вспомнила мамины советы и пропустила бранное слово, даже в мыслях она старалась ими не пользоваться. Драконы о себе возомнили. Она что, для них совсем не человек? Так какая-то вещь, которую можно разыграть между желающими? А этот Таран ведь казался таким вежливым, обходительным, а на самом деле такой же, как ее папочка и Айден Ларан. Они все тут не слышат никого, кроме себя самих, собственных желаний и выгоды. А она, как разменная монета, должна достаться кому-то на сдачу. Ну уж нет. В конце концов, ей это все надоело. Пора уже выбираться отсюда.